Вот именно, — поддержала Кейт. В любом случае связалась с нами именно мать, что довольно необычно. Уход мужа сильно по ней ударил, я думаю. Она пожаловалась мне, что ей все труднее и труднее растить троих детей. Она считает, что больше не может заботиться о приемной дочери. Элис и Энди ошарашенно заморгали. «Сколько вы сказали лет этой девочке?» 12 И она живет с приемной матерью с рождения?» Кейт кивнула. Элис покрутила головой. Некоторые люди, — пробормотала она, — вы пытаетесь сказать, что она хочет отказаться от ребенка? Боюсь, что так. Она привела причину, по которой больше не может справиться с воспитанием. Какую-нибудь настоящую причину, я хочу сказать. Да, она жалуется, что девочка склонна к насилию. К насилию? Дерется в школе, набрасывается на двух других детей дома. Вы говорили об этом с кем-нибудь в школе? «Да». Кейт вытащила из папки листок бумаги и заглянула в него. Я говорила с Джинной Сойер, классной руководительницей. Ее, как мне показалось, очень удивило утверждение, будто Дэнни агрессивна. У меня сложилось мнение, что хотя Дэнни Синклер и влипает в потасовки, затевает их не она. Ее задирают? Кейт слегка пожала плечами. Учительница не употребила этого слова, но у меня сложилось именно такое впечатление. Элис нахмурилась. «Бедняжка, и что вы предприняли?» Кейт сокрушенно вздохнула. «Что ж, ее мать обратилась к нам, и мы должны принять меры, не сомневаясь, что ей приходится туго. С деньгами стало напряженно, что не улучшает положение. Но с моей точки зрения, забрать ребенка из этой семьи значит нанести ему большую психологическую травму, особенно если учесть, что у девочки возникают проблемы в школе. Я считаю, этого надо избежать». «Я так понимаю, у вас нет причин опасаться за ребенка, какие-нибудь следы насилия?» Кейт отрицательно помотала головой. «Как я уже говорила, она очень скрытная, из нее трудно хоть что-то вытянуть. Я не назвала бы ее самым счастливым ребенком из тех, что мне встречались, но никаких тревожных сигналов. Считаете, нам нужно обратиться за приказом о надзоре за ней?» «Я бы сказала об этом говорить еще рано». Ладно, Элис взглянула на подопечных. «Кейт, присматривайте за этой семьей. Следите, не наметятся ли признаков ухудшения ситуации. Согласны ли мы все вместе, что этому ребенку лучше остаться с семьей, что это в его интересах?» Абсолютно произнесли оба социальных работника в один голос. Хорошо улыбнулась в ответ Элис. «Считаю этот вопрос на сегодня исчерпанным». Она отодвинула свой стул и встала. «Хороших выходных вам обоим». Увидимся в понедельник. У Дэнни Синклер были шоколадного цвета волосы, бледная кожа и ясные карие глаза. Она выглядела слишком маленькой для своего возраста, но, приглядевшись, вы понимали, что перед вами подросток. Когда она плакала, слезы скапливались у нижних век, как вода у плотины, но потом вдруг плотину прорывала и соленые капли обильно увлажняли щеки. И случалось такое часто — Слезы у маленькой Дэнни наворачивались мгновенно, она не отличалась стойкостью иных детей и с трудом удерживалась от плача, когда чувствовала, что глаза наполняются влагой. Вот и теперь, сидя за обеденным столом с двумя другими младшими детьми, она ощущала, как слезы просятся наружу. К чаю были поданы рыбные палочки. Дени их не любила, терпеть не могла белесый сок, который просачивался сквозь оранжевые хлебные крошки панировки, когда палочки разогревали, но она никогда не говорила об этом, так как двое других детей, Джеймс и Ребекка, рыбные палочки любили. Вместо этого она гоняла ненавистную еду вилкой по тарелке, время от времени селись проглотить кусочек. Она знала, что остыв, палочки станут еще противнее, но и горячими запихнуть их в себя не могла. В другом конце маленькой кухни приемная мать Гремела посудой в раковине. Да не пришлось бы плохо, если бы мать заметила, что она почти ничего не ест, и эта мысль пугала. Она воткнула вилку в кусочек рыбной палочки, положила его в рот, прожевала и проглотила. Все ее передернуло, когда еда прошла по пищеводу. готово громко крикнула Ребекка. И у меня вслед за ней провозгласил Джеймс. Мать отвернулась от раковины, мыльная вода капала с желтых резиновых перчаток. Она подошла к столу и забрала две пустые тарелки, а затем посмотрела в тарелку Дэнни.